Глава 20 После этого легкомысленного и риторического вопроса, заданного про себя, Ферди вышел из пустующего закутка. Слабая усмешка все еще ощущалось на губах. Только вот этой легкомысленности он уже не чувствовал. На автомате дошел до стой огонька. Здесь постоял немного, совершенно бездумно. Потом очнулся и заморгал. Зачем я сюда пришел? Но раз пришел, он шагнул к коню и потрогал его спину. Сухая. Конюх, которого он попросил расседлать огонька, выполнил просьбу и даже успел протереть вспотевшего после прогулки коня. На том же автомате парень повернулся и пошел к своим апартаментам. Уже в гостиной он тщательно закрыл дверь и на ходу, настраивая взгляд на ауру, подошел к зеркалу. Метка демона продолжала сиять багровым светом. Бессмысленно, глядя на метку, Ферди стоял минут пять, если не больше. Потом сосредоточился, вспоминая, каким образом на нём поставили метку. Один из перстней Дианы. Камп, кажется, настроил один из перстней. Вот теперь он ясно прочувствовал, что испугался. Одно дело сорвать ритуал, другое — знать, что демон охотится лично за тобой. Диана не понимает? Или ей нравится впечатление опасности, которое исходит от ее драгоценного Джонатана? Или... Она думает, что это новая игра, когда демон охотится на человека. И почему только он один думает, что демон может поймать не только его, как добычу, но и дура же. Ферди отвернулся от зеркала. Придется снова подниматься в библиотеку деда и искать эту проклятую демонологию. И надеяться, что в одном из ее томов есть защита от вор-могильщика. Начитавшись практической демонологии, той ее части, которая касалась ритуала с вызовом отзеркаливающего демона, Форди теперь примерно предполагал, почему Кам послал демона по его следам. Он Тиарнак. В его жилах кровь Тиарнаков. Демон по памяти крови может проследить местонахождение наруча. То есть просто-напросто просмотреть момент из прошлого, когда один из предков тиорнаков в последний раз держал в руках этот самый наруч отзеркалить место по крови. Каким образом он это сделает, Ферди не хотел знать. Он хотел знать, каким образом можно защититься от проникновения демонической сущности в свою кровь. Подстегиваемый адреналином от ужаса, вздобившим все его чувства, Ферди выскочил в коридор, хлопнув дверью, и чуть не споткнулся, едва не налетев на Регину. бернар дожидался его здесь, у двери, и сейчас с недоумением попятился от излишне резвого хозяина. «Прости, Регина!» — запыхавшись, повинился Ферди. «Я тут забегался. Забыла тебе. На ходу он погладил собаку, и та послушно потрусила за ним. На углу к лестнице Регина догнала хозяина, пошла сбоку. Ферди со вздохом взялся за ошейник и ощутил костяшками пальцев теплую шерсть. Почему-то сразу полегчало. «У меня есть небольшая фора благодаря умению видеть», — угрюмо подумал парень. «Единственная ставка на опережение лишь это. Хорошо, Камп про это умение не знает». А пока он думает, что я ничего не знаю о метке, есть время все сообразить. По дверях библиотеки он остановился, чтобы признаться себе, он не просто испуган. Глядя на дрожащий пальцы левой руки, он попытался дышать спокойней. Перешагнул порог библиотеки и снова застыл. Может попросить о помощи. Но есть ли в деревне экзорцист? Такой ведун, который сумеет не подпустить к нему демона и сейчас, и в будущем. Хорошая мысль. Надо будет спросить Лару об этом. А пока у него есть возможность и самому поискать возможность защититься. Обложившись томами практической демонологии, Фарди принялся искать нужные главы. В первую очередь его интересовало, сумеет ли он, как огненный маг, воспользоваться магическим огнем, чтобы не просто отпугнуть демона, но и не подпустить его к себе и в будущем, после первой же его попытки, внедриться в кровь. Но попытка сосредоточиться на этом вопросе быстро растаяла после первой же информации, которую парень вычитал. Метку ставит не человек, а демон. Вот теперь руки Ферди в прямом смысле затряслись. Этот психкамп позволил демону войти в свою плоть, чтобы тот сотворил инструмент для метки. Знает ли Диана об этом? И неужели Камп такой сильный, что может позволить себе этот жуткий опыт? А если демон переиграет... Тогда в опасности не только Камп. Чем страшны мелкие, именно они своей непритязательной внешностью порой обманывают вызывающего, а затем легко завладевают его душой. Даже он, не самый умный студент и всего лишь огненный маг, знает об особенности демонических сущностей». Ферди выдохнул. «Сейчас это знание не имеет никакого значения» и принялся читать дальше. Наткнулся на короткий абзац и начал буквально изучать его, потому что от страха, завладевшего им, долго не мог понять содержимого. Но сам абзац был о том, можно ли снять метку демона. Изучать пришлось. Увы. Вчитавшись, Ферди откинулся на спинку стула, бессильно глядя на коричневато желтой страницы демонологии. Снять метку может лишь опытный демонолог или тот же экзорцист. Следующая главка посвящалась оттенкам метки. Из нее Ферди понял, что у него есть от трех суток до недели до встречи с демоном. Точно не указано, когда именно происходит это. Единственное допущение – надо обязательно следить за тем, как изменяется метка. Если она начинает становиться черной, демон рядом. Наконец, ритуал защиты. «О-о-о!» разочарованно выговорил Ферди. Ритуал защиты предполагал одновременно ловушку для вор-магильщика. Причем концовка ритуала оказалась обескураживающей для огненного мага. Фраза с древнего языка переводилась на современный примерно так. А далее с пойманным демоном надо расправиться так, как это обычно делают экзорцисты. То есть, обычно, совершенно растерялся Ферди. И что мне теперь делать? Просматривать все статьи, пока не соображу про универсальный способ уничтожить демонов если я правильно все понял. Он машинально помял застывшую от напряженной позы поясницу. Учась в магическом корпусе университета, Ферди в основном привык к представлению о магии как работе и взаимодействии множества различных энергий. Но с проблемой подсторонних существ в современном мире, с их силой, он столкнулся впервые. Голова болезненно ныла, когда он поднялся за стола. Пока шел к двери из библиотеки, понял одно – В одиночку он не справится. Но и бросаться сразу звать на помощь не стоит. Есть трое суток. В течение первых он должен привести мысли в порядок и точно знать, что он должен сделать. Звонок мобильного заставил сильно вздрогнуть. «Лара, ты обещал заехать за мной. Когда?» «Через полчаса приходи к той тропке, откуда мы с кузенами впервые поехали к дому отшельника». «Хорошо, один Буду ждать там». Регина сопнула, будто поняла, что их ожидает. Гарди уже знал, что бегать по лесным трубкам ей нравится. И, как ни странно, нравится дом отшельника. И парню стал спокойно, когда он понял, что его и Лару будет сопровождать Сен-Бернар. Прислушавшись к себе и к своим чувствам, задался вопросом. «Значит, я тревожусь, если присутствие собаки меня утешает». Отвечать не стал. Кивнул в пространство на ходу. Говорить и думать не хотелось, что-то тяжкое навалилось на душу. «На ходу» — это по коридору к своим апартаментам. «Надо одеться к прогулке. Дом отшельника прячется довольно высоко в скалах. Если в низине еще тепло вечером, то наверху не просто прохладно, но ощущается суховатый холод». Он уже подходил к двери в своей комнате, когда его окликнул знакомый голос. Он обернулся, к нему спешила Николь, одна из женщин, убиравшихся в его апартаментах. «Седая молчунья», как звал он ее про себя. «Дин, вашего деда попросили приехать в деревню. Вы будете ужинать один. Где предпочитаете? В общей замковой столовой или у себя?» Думал Ферди немного. «Николь, а можно собрать небольшую сумку для пикника?» И неловко объяснил. «Хочу встретиться с друзьями. Легкий перекус не повредит на свежем воздухе». «Вы на лошади?» «Да. Я соберу рюкзачок, чтобы удобнее было вести. Когда Ферди заглянул в замковую кухню, рюкзачок уже дожидался его. Обмолвка с друзьями, правда, превратила рюкзачок в добротный дорожный мешок. Конюхи вывели огонька и показали, как приторочить рюкзак к седлу. Получилось что-то вроде обычной торбы. Главное, что рюкзак при езде не мотался. Пришлось задержаться, чтобы научиться привязывать его именно так. Честно говоря, Парень испытывал горячую признательность конюхам, деловитым и практичным ребятам, которые заставили его сосредоточиться на житейском деле и на некоторое время забыть о метке демона. Наконец Ферди поблагодарил конюхов и поехал со двора. Сенбернар неотступно сопровождал его и не просто плелся сзади, а бежал бок о бок с конем. Ферди пересек луговину от замка до лесопарка. Далее были тропы, по одной из которых он и направил огонька. Страх, глодавший его до дружи в пальцах, притупился. Солнце, сбоку бегущее рассыпчатыми, бликующими пятнами между темными листьями деревьев, слепящее, несмотря на вечер, поневоле отвлекало, заставляя жмуриться. Однажды тропа вывела его на светлую поляну, где парень, смущенно улыбаясь, спешился, чтобы нарвать небольшой букетик из сиреневых цветов. Пришлось опять-таки подзадержаться. Регина ходила рядом и то и дело совала нос в его руки и фыркала от цветов, кажется, стараясь понять, что в них для хозяина. Стебли у красивых, по его мнению, цветов оказались довольно жилистыми. Надо было их разлохмаченные после того, как надрал, подровнять и привести в вид, подобающий для подарка. Хорошо нож с собой, дед научил, в лес без ножа нельзя. Закончив с этим, он отодвинул букетик от себя, чтобы приглядеться, все ли в нем хорошо, и замер. Представил, как Лара возьмет цветы, как округлятся ее блестящие глаза от удивления, как она засмеется. Засмеялся сам и быстро сел в седло. Лара сидела в стороне от тропинки, на том самом бревне, на котором они оба перед первой поездкой в дом отшельника сидели, дожидаясь ее кузенов с лошадьми. Она выскочила на тропинку, словно боясь, что Ферди проедет мимо, и взволнованно замахала руками. Я здесь! Здесь! Он остановил коня и спешился, бросив уздечку на седло. Только успела обернуться, как девушка налетела на него и прыгнула. Ферди поймал ее легкую и тоненькую, прижал к себе и быстро, пока она не опомнилась, поцеловал ее, отодвинулся и взглянул в лицо, оживленное и радостное. Она сцепила руки на его шее и спросила: Почему так? «Почему? Я так мало тебя знаю, но как будто давно». «Поверишь, что в прошлом мы знали друг друга?» Спросил Ферди, даже не столько надеясь на ответ, сколько в надежде еще раз почувствовать ее теплое дыхание. «Поверю», — без колебаний сказала она. Он улыбнулся и, поддерживая ее одной рукой, другой дотянулся до седла и снял с него букетик сиреневых цветов, на который она ахнула и засмеялась, прижимая к себе тоже одной рукой. Прежде чем направиться к дому отшельника, они посидели на том самом упавшем дереве. Ферди хотел решить один вопрос, и немедленно. «Лара, поговорить бы». «Давай». Она с интересом уставилась на него. «Ты пренебрежительно относишься к городским магам». «Уже не ко всем», — радостно поправила его девушка. Он усмехнулся. «Лара, выслушай меня, пожалуйста, не прерывая, ладно? А потом скажешь все, что думаешь. Я огненный маг» который не доучился всего лишь пару месяцев до выпуска. Сгорел на игре. Сейчас я выздоровел. В августе собираюсь ехать в город, чтобы начать учиться и одновременно работать. Пока не знаю, кем именно, но деньги у меня будут. Лара, ты сказала правду, что мы мало знаем друг друга. Он собрался с духом и, пытаясь сказать следующие слова сдержанно, не сумел и выпалил. Лара, я люблю тебя. Выходи за меня замуж. Поехали в город вместе. Ты поступишь на отделение университетского магического корпуса и будешь учиться. Я тебе помогу. И застыл, беспокойно вглядываясь в ее изумленные глаза. Чуть не хмыкнул. Ну да. Все, что не передумал уже давно, вывалил на девушку. Странно будет, если она сразу согласится. Мне это надо. Она замолчала, испуганно всматриваясь в него. Он про себя договорил. Переварить. Обдумать. Он выдохнул. «Конечно. Просто это мои предположения на будущее. Я все понимаю. И то, что твои родители будут, возможно, против». Она посидела еще немного с неопределенным выражением на растерянном личике, а потом осторожно положила ладошку на его руку и уже удивленно сказала. «Ты, наверное, много думал, да? Все такое, как будто ты заранее предвидишь будущее. Ты не прорицатель?» «Нет, мои родители прорицатели». Вроде вдруг подумал, что он никогда не пробовал проходить тесты на прорицателя. А если? А особенно если такое умение подсоединить к тому, что он уже знает о себе. Магов, видящих ауру так отчетливо, как он, тоже ведь мало. И спросил, в свою очередь, «А твои родители маги? но ну, ведуны?» «Отец нет». Мама была ведьмой, но в деревне редко кто становится сильным ведуном, если семейные Работает очень много, немножко может гадать и травничеством занимается. Но это у многих так. Вот Мади, она сильная, всю жизнь занималась магией. Прости, но хотелось бы уточнить, ты не против учебы в университете. Теплые пальцы жали его холодные после поездки. Дин, не торопи, ладно, я подумаю. «Да все я понимаю, что торопить не надо», — вздохнул Ферди и сутулился, опершись локтями на колени. «Только в последнее время такое настроение, что многое хочется знать загодя. Лара, тебя в нашей дружбе не смущает разница в годах?» Она посмотрела на него и прислонилась сбоку, обняв его руку. «Ты смешной», — заявила девушка. «Сегодня ты чуть не забрасываешь меня вопросами. Я даже не дождался, пока приедем в дом отшельника, чтобы поговорить обо всем. Что случилось, Дин?» Много чего. Он вовремя заткнулся, сообразив, что говорить ни о метке демона, ни о приезде Дианы нельзя. И прикусил язык, вспомнив, что собирался спрашивать у Лары, нет ли в деревне хорошего экзорциста. Но и сообразил, еще не хватало впутывать в это дело девушку. Как не хватало еще и заставлять ее беспокоиться. Много думал в последнее время, как жить дальше. Я же говорил об этом. Просто ну, мне впервые приходится думать именно о будущем. И так, чтобы все... Все было самостоятельно. Раньше за меня думали родители. «Ты не похож на маменьки на сынка», заметила Лара, повернув голову и с интересом глядя на него снизу вверх. «Ты не видел меня раньше», снова вздохнул он, усмехнулся. «Сейчас-то сам себя не узнаю. Лара почему-то мне расхотелось ехать в дом отшельника. Давай посидим здесь, поговорим. Мы ведь друг о друге мало что знаем. Расскажи о своей семье». Он знал, почему больше не хочется ехать в дом отшельника. Тот находился далеко, в глуши, где на огромной площади вокруг него нет ни единой человеческой души. Здесь же, рядом с деревней, где много людей, он чувствовал себя защищенным. Едва не впадая в угрюмость, Ферди констатировал. Я струсил. Невидимое для всех клеймо превратило меня в настоящего труса. И даже опасность, которая прячется в этой метке, не оправдание трусости. Ну и что? Любой бы на моем месте. Он мысленно замолчал. Любой на моем месте испугался бы, кроме специалиста по демонологии. Парень почувствовал, как ее ладони чуть сжали его руку, будто подбадривая, и Лартих сказала. «Ты угадал. Мне то тоже туда не хочется». Она помолчала и чуть заметно пожала плечами. «У меня ничего интересного в жизни. Обычная семья. Отец, мама. Есть еще младший братишка». Форди вздрогнул. «Но мы с братьями в лес его не берем. Маленький еще. Возиться с ним не хочется». «А сколько ему?» 7 «Лара, а ты полную школу закончила?» «Да, в прошлом году еще. Ты так уверенно говорил про магический корпус. Почему ты думаешь, что меня туда возьмут?» «Берут туда всех, у кого есть магические способности, и кто хочет их развивать. Набора на первый курс даже, бывает, и не хватает. Ведь не все магические способности могут пригодиться в жизни как рабочие. Это как детская музыкальная школа. Ее посещают многие, но не все становятся музыкантами». Да и в процессе учебы многие отсеиваются, кто не справляется с предметами. Зато есть плюс. Каждый год все проходят тестирование на выявление необычных способностей. И если что-то обнаружили оригинальное, то обучение идет по личному графику. «Дин, пока лучше об этом не говорить». Она потерлась щекой о его рукав. «Мне кажется, на это еще настроиться надо. Еще неизвестно, как с родителями». «Странный вечер», — сказал он, глядя, как тени от деревьев постепенно растворяются в подступающем гле ночи. «Мне хочется решить некоторые вопросы сейчас и немедленно. Сам понимаю, что это глупо. Сам понимаю, что нельзя торопить тебя, но все равно тороплю». «Ты чем-то встревожен», — сказала девушка. Призадумалась и села на дереве, выпрямившись. «Дин, а давай я тебе кое-что покажу. Будет смешно, и ты сразу забудешь все свои плохие мысли». «Смешно?» переспросил он, улыбаясь уже ее азарту. «Коня оставь здесь, пусть Регина его стражит, уже командовала Лара, вскакивая с бревна. «Ну, чего сидишь? Пойдем». Она даже запыхтела, схватив его за руку и пытаясь поднять с дерева. Пришлось встать, скомандовать Сан-Бернару сидеть и пойти следом, куда она нетерпеливо увлекала его. Пока единственное было понятно, она тащит его в сторону деревни». Пришлось чуть не уговаривать ее не спешить, чтобы идти вместе. И лишь на месте он понял, почему она вдруг заторопилась. Они обошли небольшой пруд и очутились перед небольшим кругом утоптанной земли среди толстых и кряжестых ив. На саму площадку Лара парню не позволила идти, заставив стать в высоких кустах. Площадка была ярко освещена магическими огнями, насаженными где попало. Некоторые горели даже на ивовых ветвях. По краям площадки стояли два высоких столба с баскетбольными корзинами. И две команды с азартными воплями носились по площадке. В одной команде, кроме троих неизвестных парнишек, были трое, которых Ферди скоро узнал – кузены Лары. В другой – совершенно незнакомые ребята. Привыкая к совершенно непрофессиональному, дикому для себя варианту игры, Ферди вскоре так увлекся зрелищем, что ему уже было наплевать, что ребята играют настолько необычно – Он уже начал запоминать, кто в какой команде, хотя на одежде игроков, естественно, не было отличительных знаков. Он уже начал даже понимать, кто в какой манере играет. «Три дня, как они эту площадку сделали», – с гордостью сказала Лара. «И три дня, как играют. Мяч в складчину купили. И не здесь, в деревне, а заказали из города привезти. Здорово играют, да?» Здорово, пробормотал Ферди, не отрывая взгляда от баскетболистов. И уже отчетливо отмечаем, кузены Лары играют лучше других, потому что используют те приемы, которыми он пару раз их учил. Больше того, он удивился, но продолжал видеть движение каждого из игроков и фиксировал сразу, кто из них кипче в движении, а кто маневреннее. Он легко отмечал для себя, с кем из них Он бы охотно позанимался, чтобы научить их выполнению приемов, а кого бы оставил в стороне. И даже приемы он представлял, какие нужны и каким образом ребят учить им, чтобы они сразу восприняли их. С трудом оторвавшись от созерцания игры, специально перевел взгляд на девушку, которая тоже была захвачена азартом, и сделал странный для себя вывод. «Я думал, что без родителей и брата я ничего не могу. Я думал, что я не просто не неумеха, но и не приспособлен к жизни». Но сейчас этот странный вечер открыл мне необыкновенное. Я могу работать не только помощником управляющего, как чисто практически выяснил дед. Оказывается, я могу быть и тренером. Или я так хорошо о себе думаю. Ну, предположим, детская команда. Для начала. А потом? Эй, мечтатель, а ты не увлекся ли? Он смущенно усмехнулся. Один путь в жизни у меня есть. Теперь, значит, я могу поинтересоваться, а не получится ли из меня кто-то другой. «Подожди меня здесь», – негромко сказал он Ларе и шагнул на свет. Следующие полчаса он гонял обалдевших парнишек по площадке, рассказывая о баскетбольных правилах и показывая, где каждый должен находиться и какова роль в игре каждого из игроков. Сначала баскетболисты боязливо приняли его. У Ферди на мгновение даже мелькнула мысль, что он испортил им игру. Но эту мысль он загнал куда подальше, и спустя время его перестали воспринимать господином из замка. Он снова стал Дином для кузенов Флары, а потом и для остальных. Его горячее желание, чтобы они правильно играли, затмило все общественные, особенно деревенские предрассудки. Скоро обе команды снова гоняли по площадке, но уже с гораздо большим воодушевлением. После того, как Ферди в доме отшельника раскрыл свое инкогнито, первым Колдер разузнал, что собой он представляет. Теперь, после пары его выкриков, что Дин – знаменитый баскетболист, и остальные радовались, что парень помогает им лучше освоить эту занимательную игру. Кажется, эти ребята были готовы играть до утра, Ферди осторожно отошел к девушке, которая восторженно подпрыгивала на каждый удачный взлет меча и его пролет внутри корзины. «Здорово! Дин, ты так здорово помог им! Теперь они совсем по-другому бегают!» Перед тем, как уйти, новые друзья подошли к Дину и немного застенчиво пожали ему руку. Последними, не совсем уверенно, рядом с ним остались кузены Лары. Пожав мысленно плечами, Ферди насмешливо сказал, «Помните то место, куда вы лошадей привели?» Они пойти ли нам туда устроить ночной пикник? Недалеко же». Удивлённые, его юные друзья тем не менее согласились. «Судя по всему», — понял Ферди, — «они хотели посмотреть, а что именно для пикника предложит Дин». Пикник удался. Охоченные парнишки, поедая пироги и запивая их напитками, рассказывали, как им пришла в голову идея устроить баскетбольную площадку. Вспоминали самые интересные моменты из недавней игры. Ферди сидел на том же бревне, Обнимал смеющуюся Лару и был счастлив, что его тошнотворный страх перед меткой демона стал слабее.